Глава десятая. Расстояние Финка бьет под ребра, душит телефонный провод, пальцы ломаются в диске, тяжелая старомодная трубка разбила ушные раковины, рычала Капиталина Львовна выпускникам Вологодской школы милиции, а потом рассказывала о своем первом задержанном воре, который все повторял, чем унижаться и просить лучше свистнуть и молчать. Тут во мне признали чужака и турнули из зала.